Глава девятая. Они ночевали в лесу, забиваясь под корни деревьев, словно животные. Их одежда порядком истрепалась. Доспех Фей они утопили в реке на второй день, чтобы никто не нашел его. Ромейну устала, но сносила тяготы молча. Боялась, что стоит ей открыть рот, как оттуда польется нескончаемый поток жалоб, а потом она чего доброго и вовсе разрытается». Каждую ночь ей снились родители. Иногда они были живы, иногда разорваны в клочья. Она не могла понять, какие сны ранили ее больше. Единственным светлым пятном в рутине бесконечных серых дней была надежда на скорую встречу с братьями. Пусть и медленно, но они и двигались к месту, где их земли граничат с территориями домов золота и камней и серых ветров. Лорд Спайк наверняка предложит им кров и пищу, «А может, подскажет, где искать Монти и Дольфа?» «Поешь». Фэй протянула ей жареную лягушку. Ромейн скривилась, но приняла ее. На вкус мясо напоминало курицу, но есть его можно было, только закрыв глаза. Никакой другой дичи сегодня они не добыли. Даже лягушек наловили с трудом, проведя несколько долгих часов на берегу Мутного озера. «Долго еще идти?» спросила Ромейн, с трудом проглотив кусок лягушачьего мяса. «Завтра доберемся до города Красных Крыш. Там возьмем лошадей». «У тебя есть деньги?» «Я приметила в твоих ушах отличные серьги». Фэй усмехнулась. «За них нам дадут еды, может быть, даже одежду. Главное не показывать, что мы в бедственном положении. И тут цену заломят так, что счастьем будет раздобыть хромого пони». «В детстве у меня был пони», — вдруг сказал Ромейн. «Отец подарил мне его после того, как я прорыдала два дня» увидев, что братьям разрешили кататься на лошадях. Редкий зверь. Фей задумчиво нахмурилась. Где он его достал? «Караванщик пригнал небольшой табуны из запретного края. Говорят, их там много, и они почти ничего не стоят. Слиноса. Ага. А еще говорят, что в великой пустыне водятся трехгорбые лошади, которые умеют плеваться. Фей рассмеялась. Ты выросла, но до сих пор остаешься ребенком. Вовсе нет. Вяло возмутилась Ромейн. «Просто вспомнила об этом. Иди сюда». Фэй обняла ее. Ромейн закусила губу, чтобы сдержать слезы. «Не смей рыдать. Не смей». Наставники и няньки запрещали Монте и Дольфу плакать. Один из стариков, доживших до их рождения, розгами учил их быть мужчинами. Узнав об этом, матушка пришла в ярость, и словно фурия ворвалась в покое учителя, размахивая гибким прутом. Никто точно не знал, что произошло за запертой дверью, но с тех пор старик ни разу не позволил себе поднять руку на братьев. Ромейн же рыдала с младенчества, и до тех пор, пока Дольф не отказался брать ее в игру, потому что она начинала плакать, как только проигрывала. На ее крики сбегались няньки, и братьям непременно доставалось. В один из дней Дольф обозвал ее доносицей, И запретил друзьям приближаться к ней. Тогда Ромейн впервые подумала о том, что не все на свете можно получить, устроив истерику. Ласточки тоже оставались равнодушны к ее слезам. Сколько бы Ромейна ни жаловалась, сколько бы ни падала на землю, притворяясь, что испытывает непереносимые муки, суровые стражницы синей крепости лишь пожимали плечами и уходили, оставляя ее наедине с собой. Вскоре Ромейн поняла кое-что еще. Когда на истерику никто не смотрит, рыдать и биться головой об пол не так интересно. Теперь, сидя в тремя забытом лесу, она понимала, что настоящих поводов для слез у нее никогда не было. Когда твой дом лежит в руинах, а на телах друзей пируют вороны, беды, вроде стертых в кровь ладони после тренировки, кажутся незначительными. «Плакать не время», — мысленно убеждала себя Ромейн, прижимаясь к Вэй. Сперва я должна найти братьев и освободить своих людей. Слезы буду лить после, когда у моих ног будет лежать труп Лаверна. Они провели еще одну ночь у затоптанного костра, а утром пошли дальше. Каждый шаг причинял Ромейн боль. Новые сапоги оказались слишком узкими и стерли пальцы в кровь. А там, где есть кровь, есть и заражение. Этому научил ее лекарь из Синей крепости. «Потерпи немного», — сказала Фэй. Мы почти добрались. Около полудня, когда солнце было в зените и безжалостно опаляло голый череп Ромейн, на горизонте заблестели красные купола. Вид приближающегося города ободрил ее и придал ей сил. Они вошли в город красных крыш и оказались в самом сердце шумной ярмарки. Ромейн вертела головой, не понимая, как люди могут веселиться, зная, что произошло с лордом их дома. Неужели им наплевать? Отец всю жизнь пытался быть справедливым правителем, а его люди даже не придали значения его смерти. «Они празднуют», — прошипела Ромейн. «Ты можешь в это поверить?» «Тише», — предупреждающе сказала Фэй, не привлекая лишнего внимания. Но не привлекать внимания не вышло. Не так-то просто слиться с толпой, когда ты одета, как оборванка, обрита наголо, а рядом с тобой вышагивает вооруженная Нуада. Местные с подозрением косились на их оружие. Некоторые люди принимались перешептываться, когда они проходили мимо. Ромейн сжала зубы, подошла к палатке и, растолкав собравшихся перед ней зевак, сказала: Мне нужны две миски супа, да погорячее. Женщина за прилавком смерила ее оценивающим взглядом. А оплатить ты мне чем будешь? На, забирай. Ромейн выдернула из уха сережку и кинула ее на прилавок. Люди вокруг зашептались. «У кого ты их украла?» спросила женщина, пробуя сережку на зуб. «Их нет в живых», — резко ответила Ромейн. «Теперь я могу получить свою проклятую еду?» Забрав миски, они с Фэй уселись за грубый деревянный стол под навесом, и Ромейн накинулась на суп. Никогда в жизни ей не доводилось быть такой голодной. Она ела, как невоспитанная декарка, как нищий, которому впервые за много месяцев посчастливилось получить миску похлебки. Закончив обедать, она вымокала остатки густого бульона хлебом и блаженно зажмурилась. Фей фыркнула. Ромейн открыла глаза и уставилась на нее. «Что?» «Твоя няня упала бы в обморок, доведись ей увидеть, как ты ела этот несчастный суп». «Знаешь, ничего вкуснее в жизни не пробовала». Ромейн потянулась и огляделась. «Куда пойдем дальше?» «Я планировала найти для нас новую одежду, но ты отдала целую сережку за обед. Так что?» Ромейн залезла в карман и вывалила на стол несколько колец, подвеску и пару брошек. Фэй быстро накрыла сверкающую горку рукой и прошипела. «Думай, что делаешь. Если эти люди увидят золото, у них появятся вопросы. Пусть думают, что хотят. Скажем, что убили кого-то и сняли украшения с трупов. «Нужно, чтобы они боялись нас». «В тебе роста едва ли полтора метра, а ты...» «Больше». «Я достаю тебя до плеча и почти догнала в росте Монти, так что не смей называть меня коротышкой». «Я не говорила, что ты коротышка». «Ты это имела в виду». «Вовсе». «Не спорь с наследной леди твоего дома», — шепотом сказала Ромейн. «Бери украшения и пойдем поищем одежду». «И ночлег. Мне не помешает принять ванну». Я чешусь так, будто у меня блохи. Не хочу тебя огорчать, но нарав, в которой мы ночевали две ночи назад, могла принадлежать животному. И что? А то, что у тебя действительно могут быть блохи. Ромейн вскочила и принялась отряхивать одежду, надеясь сбросить с себя мелких тварей. Фейра смеялась, чем привлекла внимание нескольких зевак. «Что — Что? — резко спросила Ромейн. — Чего уставились? Мужчины поспешили уйти. Фэй встала и, подойдя ближе, прошептала. «Не переусердствуй с репутацией. Не хватало нам еще городской стражи. Если мы не переоденемся, они все равно не упустят возможности выяснить, кто мы такие. Тогда не говори им своего настоящего имени. Скажем, что мы беженцы, что армия Лаверна спалила наш дом, и мы пришли сюда в поисках убежища». «Договорились. А еще скажем, что у меня особо заразный лишай, чтобы они не вздумали и пальцем ко мне прикоснуться». «А ты быстро вживаешься в роль», — одобрительно сказала Фэй. «Я просто зла, что им мы дела нет до того, что произошло с моей семьей», — едва слышно ответила Ромейн. «Пойдем». Владелец лавки встретил их прохладно, но, увидев золото в руках Фэй, расплылся в плутоватой улыбке и принялся показывать им костюмы, достойные самого лорда. Решив, что выделяться им ни к чему, они взяли по паре плотных узких штанов, купили темные рубашки, ремни, сапоги и перчатки на всякий случай. Надевать обновки не стали, чтобы не испачкать, пошли в ближайшую таверну и заплатили за небольшую комнату на втором этаже. Внутри оказалась пара прохудившихся матрасов, грубо сколоченный стол и пыльное окно, зато простыни и полотенца были свежими и пахли мылом. Ромейн кое-как помылась в большой деревянной бадье и с удовольствием надела купленные вещи. Смыв себя грязь, она будто смыла и весь ужас последних дней. Ее дух воспрял, и она решила спуститься в зал каверны, чтобы послушать местные сплетни. Ромейн села за самый дальний стол, так, чтобы видеть вход и не пропустить возвращение Фэй. Она ушла договариваться насчет лошадей. Веснущатый мальчишка принял заказ — и убежал на кухню, а Ромейн подперла голову рукой и принялась разглядывать посетителей. Многие смотрели на нее в ответ, наверняка поражаясь ее странной и, несомненно, уродливой прическе. Ромейн провела рукой по черепу и вздохнула. Да, потерять волосы было тяжело, но никогда прежде она не чувствовала себя частью большой семьи так остро, как в темноте комнаты, глядя на мать, готовую к бою. «Вырастут новые», — решила Ромейн, и принялась есть печеную картошку. Волосы наименьшие из ее бед. «Служил я как-то лорду», — затянул Барт. «И гостем был его, пока однажды ночью не вылокал вино. Когда меня поймали, я был изрядно пьян, и, выбравшись из замка, стянув штаны, стоял. Увидев меня голым, лорд скромно покраснел. Зато его жена...» рамейн покачала головой. «Знают ли местные, что случилось?» Или слухи бойне в Синей Крепости еще не дошли сюда? «Нет у нас больше лорда!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Пора тебе написать другую песню!» В Барда полетела пустая кружка. Тот легко вернулся и пригрозил собравшимся кулаком. «Пригрела меня на груди девица знатных кровей!» Бард завел новую песню. «И не было никого в целом мире добрей. Кормила меня и поила». У груди держала меня, будто я не просто мужчина, а ее родное дитя. «То была баба или свиноматка?» — выкрикнул кто-то. Раздался дружный хохот, но Барт, будто не замечая его, продолжил исполнять свою скобрезную песню. Фэй подошла к столу и села напротив Ромейн. Она незаметно передала ей оставшиеся украшения и прошептала. «Завтра утром мы уедем отсюда на двух отличных лошадях». «Как же я рад это слышать!» — искренне ответила Ромейн. «Мои ноги не пережили бы». «Бегите!» В таверну ворвался мужчина с перекошенным от страха лицом. Фей вскочила, в зале загомонили. «Да что происходит?» — перекрикивая шум, спросил хозяин заведения. «Демоны! Демоны и солдаты!» — завопил мужчина. Не успел он договорить, как дверь таверны распахнулась и на него налетело огромное лысое существо с кожистыми крыльями. Поднялся крик, началась давка. Фейс схватил Ромейн и потащил ее в сторону кухни. «Куда мы идем?» Кто-то ударил Ромейн в бок, и она согнулась пополам от боли. «Скорее! Там должен быть еще один выход!» Раздался треск. Ромейн обернулась и увидела крылатого демона, залезающего в таверну через окно. Один из мужчин попытался ударить его стулом, но монстр схватил его за руку и вывернул до хруста. Фэй растолкала опешивших поваров и ногой распахнула дверь. Они выбежали на темную улицу и помчались прочь, не разбирая дороги. Ромейн выхватила из ножен меч и подняла голову. Над ними черными тенями носились демоны. На северо-западе поднималась алая зарева. Там что-то горело. «Мы должны взять лошадей!» — выкрикнула Ромейн. «Нет времени!» Фэй даже не обернулась. Они промчались мимо лавки, в которой покупали одежду, и Ромейн успела заметить лежащего на полу торговца. Окна в лавке были разбиты. Демоны уже побывали здесь. Пробежав мимо крайних домов, стоявших у выхода из города, Ромейн поверила было, что им удалось сбежать, но внезапно путем преградили несколько мужчин в багрово-черной форме. Один из них на отмашь ударил Ромейн по лицу. Она упала и пока пыталась подняться на ноги, между Фей и солдатами началась схватка. Мужчины окружили стражницу, но одолеть не могли. Фей искусно отражала удары их мечей, ранила двоих, но когда занесла меч над лежащим на земле противником, один из солдат схватил Ромейн и приставил кинжал к ее горлу. «Опусти оружие», — прорычал он, — «иначе я перережу ей глотку». «Нет», — мысленно взмолилась Ромейн, — «убей его». Но Фэй уже опустила меч. Солдат ударил ее под дых, стражница согнулась и хрипло-выдохнула. Их окружил небольшой отряд. Ромейн хотела было сказать что-то колкое, но Фэй замотала головой, умоляя ее молчать. «Этих к остальным!» Мужчина швырнул Ромейн к ногам молодого офицера. «Сил у них, похоже, много. Разоружить в строй. Офицер взял Ромейн за шиворот и поднял. Она потянулась было к кинжалу, но юноша ударил ее в живот и прошипел. «Лучше не доставляй мне проблем». Он снял с нее ножны, обшарил карманы и забрал украшения, воровато оглядевшись по сторонам. Похоже, делиться с остальными он не собирался. Даже бабушкины карты оказались у него. Офицер спрятал их во внутренний карман. Подталкивая их в спины, солдаты довели их до таверны, перед которой в шеренгу выстроились окровавленные и избитые люди. Некоторые едва могли стоять на ногах. Ромейн и Фэй поставили в конец шеренги и скрутили им руки. Длинной веревкой их привязали к бледному, как полотно мужчине. Тот окинул их сочувственным взглядом. Ромейн заметила, что под густой бородой у него дрожали кубы. «Кто они может идти?» — громко спросил офицер. Несколько человек робко подняли руки. Не успела рамейн опомниться, как их всех пронзили мечами, стоявшие позади солдаты. Она едва не вскрикнула, но вместо этого только сильнее сжала зубы. Люди повалились на землю. Окинув их безразличным взглядом, командир выкрикнул. «В долине полнолуния начались раскопки. Императору нужны рабочие руки. Сейчас вы развернетесь и пойдете на северо-восток, следом за всадниками. Если кто-то упадет, его убьют на месте». Он обвел холодным взглядом притихших людей. Вперед! Солдаты, окружившие их, принялись пихать мужчин и женщин, вынуждая развернуться и нестройной колонной двинуться вперед. Ромейн почувствовала, что дрожит так, что зуб на зуб не попадает. Фея обернулась и коротко кивнула ей, пытаясь ободрить. Но надежда на спасение таяла с каждым мгновением. Их окружали пехотинцы, невдалеке маячили всадники. Время от времени раздавались щелчки кнута и короткие вскрики. Ромейн втянула голову в плечи и старалась идти в общем темпе, но ноги предательски заплетались. Они шли сюда слишком долго и так и не смогли отдохнуть. Долго она не протянет. «Далеко до долины?» — тихо спросила она. «Полтора дня верхом!» — вдруг откликнулся мужчина, идущий сзади. «Пешком суток пять, если делать привалы». Единственное, что Ромейн знала о долине Полнолуния — Это то, что та находилась на территории дома убывающих лун. Город Красных Крыш располагался недалеко от границы, но ей все равно не дойти. Ноги уже начали гудеть, а ведь они только вышли из города. «Тебя как зовут?» — вдруг спросил мужчина. «Ро... Рози», — соврала Ромейн. «А меня Ливер. Моего друга зовут Барниш. А твою подругу как?» «Тайра», — откликнулась Фэй. «Будем держаться вместе», — решительно сказал Ливор. «Мы сможем защитить вас, если что». «Откуда ты знаешь, что нас ждет? – спросил Ромейн. «Недавно закончился мой срок наказания. Шесть лет я провел в угольных шахтах недалеко от Рубинового города и знаю, что нас ждет на раскопках получше многих». «И за что тебя туда отправили?» «За грабеж. Но я...» «Был не виноват, верно?» — насмешливо осведомилась Фей. «Моей семье нужно было что-то есть», — просто ответил Ливер. «А у того богача, дом которого я обчистил, денег было больше, чем ему было нужно». «Ты убил его?» — спросила Фэй. «Нет, думал, что он не проснется. А он возьми и спустись на первый этаж. Там меня и схватили». «И где твоя семья сейчас?» — спросила Ромейн. Жена нашла себе другого, дочь вышла замуж и уехала. «Печальная история», — сказала Фэй. «Могло быть... Ай!» Ливер взвыл, когда кнут обжег его спину. Ромейн вздрогнула от звука удара и сжалась, ожидая, что ее постигнет та же участь. Но на этот раз и ей повезло. Офицер прошел мимо, свирепо поглядывая на пленников. «Если не будем держаться вместе, — прошептал Ливер, — нам не выжить». «Хорошо», — неожиданно согласилась Фэй. «Славно. Ты-то сможешь за себя постоять». «А вот Рози могут в палатку офицера отвезти, а там, знаешь что?» «Замолкни», — пробасил из-за его спины барниш. «А ты, девочка, лучше скажи, что больна, чтобы эти ублюдки тебя не тронули. От женщин на тяжёлой работе толк один, сами знаете какой». У Ромейн закружилась голова. Она даже не подумала об этом. «Ведь все эти солдаты могут...» Ее вырвало на собственные сапоги. Ливер выругался. Веревка, связывающая их, натянулась, и весь строй сбился с ритма. Раздалось несколько щелчков сразу, и на спину Ромеи набрушился обжигающий кнут. Она вскрикнула, обернулась, чтобы посмотреть, кто посмел ее ударить, и увидела уже знакомое лицо офицера, который ее разоружал. На его поясе она заметила кинжал, принадлежавший ее матери. Ублюдок. Они шли всю ночь, и только с первыми лучами солнца им позволили остановиться. Ромейн без сил упала на землю и подтянула колени к груди. Стопы болели так, будто все это время она шла по раскаленным углям. «Держись», — прошептала Фэй и осторожно придвинулась к ней. «Мы выберемся». «И не мечтайте», — пробасил Барниш. «Теперь все жители пятнадцати свободных земель будут работать на императора». «Не все», — вмешался худощавый паренек. «Только те, чьи лорды не пожелали преклонить колени перед ним». «Скажем спасибо лорду Оруну, будь он проклят», — выругался Ливор. «Не мог он просто сдаться, а? Сколько молодых ребят погибло на границе? Сколько...» «Предки лордов сражались за независимость», — резко сказала Ромейн. «Они свергли кровавого тирана и освободили жителей пятнадцати земель от него». «И что с того?» «Да, Бедивир был больным ублюдком, но до него, я слыхал, правил неплохой малый», — сказал Ливор. «Пережили бы и Лаверна. Уж вы так точно. Я-то стар уже». Ромейн поджала губы и отвернулась. «Эти люди сами не знают, о чем говорят. Они просто не видели, что творилось в годы правления императоров, не читали книг об этом, а она читала. Отец не мог просто сдаться на милость безумца». «Поспи», — сказала Фэй. «Днем нас заставят идти еще дольше». «Я не дойду», — прошептала Ромейн, укладывая голову на ее колени. «Дойдешь», — Фэй погладила ее по спине. «Я не позволю тебе упасть».